Макс Фрай Гнёзда химер. Глубину мутят пороги, звёзд не видно в быстренье. Всё забудется в дороге, всё воротится во сне. Фридрика Горсея Лорка. Глава первая. Великий Рандан.